Глава 12. Роман остановил машину возле презенталя на парковке. И я, не дожидаясь, пока он обойдёт и откроет мне дверь, отстегнулась и вышла сама. Немного отошла и остановилась, ожидая, пока босс поставит машину на блокировку. «Думаешь, он начнёт продавливать повышение цены? Мне нужно было выстроить линию поведения на ужине. Мы вроде бы и так предлагаем немало». «Конечно, начнёт», — пожимает плечами Должанов. Сначала не захочет говорить о делах, предложит выпить. Потом начнёт нахваливать свои эксклюзивные права на рекламное пространство центра. Потом завысит планку процентов на 40. На 40 — это заоблачно. Мы же такой разбег даже в учёт не брали. Но ещё бы. Потом Мамаев милостиво. И только потому, что нам снизит процентов на 25. И тут главное не дать ему повод подумать, что мы этому рады. «Наша задача — снизить даже ту ставку, которую мы ставили как оптимальную». Роман открыл массивную деревянную дверь, украшенную замысловатой резьбой, и пропустил меня вперёд. Внутри даже в фойе был мягкий приглушённый свет и звучала ненавязчивая, едва слышимая музыка. Дороговизна и шик этого места сквозили во всём. В ковролине на полу, в тёмно-фиолетовых занавесках, скрывающих вход в зал, в отделке стен… Даже в улыбке парня-администратора, что учтиво встретил нас и уточнил, на какое время заказан столик. Сразу за нами дверь распахнулась, и вошёл Мамаев. Мы обменялись дежурными улыбками и приветствиями и сошлись на желании продолжить разговор за столом в зале. Я повернулась к стойке с витиеватой надписью «Гардероб» на такой же, как и шторы фиолетовой таблички. И вдруг вздрогнула, когда почувствовала, как на плечи опустились с тяжелой ладони. «Да, я уж и упустила из виду, что у нас тут светский раут, и Роману Игоревичу приходится быть джентльменом. Он просто помог мне снять пальто и отдал его гардеробщице». Мамаев тоже сдал своё чёрное пальто и повернулся ко мне, предложив локоть. «Господи, от всех этих светских манер меня уже начинало тошнить. Но ещё и от самого директора Интенс. Однако было бы странно, откажись я. Поэтому пришлось мило улыбнуться» и взять его под руку. И попытаться не скривиться, когда влажная ладонь накрыла мои пальцы и немного сжала. Я рефлекторно обернулась на Должанова и поймала его абсолютно непроницаемый взгляд. И тут у меня закралась холодящая спину мысль, а не для того ли, чтобы склонить Мамаева на свои условия, подложив под него меня, я и была сюда приглашена. При этой мысли желудок скрутило, и ароматные запахи в банкетном зале уже не казались такими возбуждающими аппетит. «Я убью Рому, если только хотя бы поймаю что-то отдалённо напоминающее намёк на это». Мы присели за уединённый столик, сервированный на троих. Роман отодвинул мой стул, предлагая присесть. Официант принёс меню и тенью стал за спиной. Мы открыли красивые кожаные папки с вензелями, выведенным названием ресторана, и на секунды погрузились в изучение меню. «Роман?» — бодро отозвался Анатолий Петрович. «Какое вино предпочитаете?» «Может, себе возьмём покрепче?» «Анна, а что любите вы, белая или красная?» «Белая». Я коротко улыбнулась и снова опустила глаза в папку с меню. Всё прошло именно так, как и предрекал Должанов. Мамаев всё подливал вино и долго бравадил по поводу исключительности своей фирмы. Озвучил заоблачную сумму за услуги, попытавшись навязать и своих рекламщиков. «Нет-нет», — ответил Роман, в который раз лишь коснувшись губами вина. «А от «Интенс» нам нужны только пространство. Рекламная линия и её реализация у нас своя». Постепенно директор рекламного агентства сдавал позиции, уступая то в одном пункте, то в другом. Да и не стеснялся он прикладываться к бокалу и при этом периодически слать мне свои липкие взгляды, иногда уж очень откровенные. Даже пару раз будто невзначай коснулся под столом своим бедром моего. И как меня от этого не вырвало прямо в тарелку? Роман, между тем, мастерски продолжал загонять жертву в нужные нам селки. Что ни говори, но даже такого прожжённого рекламщика, как Мамаев, Должанов смог подбить под удобные для сети строя условия. Директор «Интенс» согласился с нами по всем пунктам. Мы подписали проект контракта, и договорились о встрече на нашей территории, чтобы уже в присутствии юристов подписать сам контракт на предоставление рекламных площадок Ситистрою. «Ну, раз с формальностями мы покончили, предлагаю немного отвлечься и пообщаться на отвлеченные темы», выдал Анатолий Петрович и осушил свой бокал до дна. «Анна, вы согласитесь со мной потанцевать?» В ресторане было в этот вечер людно, и несколько пар медленно танцевали возле небольшой сцены, на которой, играя на электронном пианино, пел музыкант. «Роман, вы позволите украсть вашу прекрасную помощницу?» «Только если она сама пожелает быть украденной», — сдержанно улыбнулся Должанов. «Мне совершенно не хотелось танцевать с Мамаевым, но отказывать, особенно после стольких уступок в нашу сторону, было как-то неудобно. Я встала и снова взяла Анатолия Петровича под руку. Мы прошли к зоне, где двигались другие пары». Мамаев развернул меня к себе, и положил руку на спину. Вырез на платье был глубоким, и я ощутила его мерзкие липкие пальцы кожей. Кажется, я всё же не смогла сдержаться, и меня слегка передёрнуло. «Анна!» Едва ли не интимно прошептал мужчина, обдав горячим дыханием, от которого меня покоробило. «Расскажите, как же вы попали в строй? Я едва заметно пожала плечами и постаралась ответить непринуждённо. «Мой дед?» бывший преподаватель отца Романа Игоревича. Он рекомендовал меня, а Игорь Евгеньевич ознакомился с моим резюме и решил, что я подхожу на должность ассистента директора рекламного отдела. То есть Роман не сам утверждал вас? Удивился Мамаев и как-то, как мне показалось, чуть сжал пальцы на ткани моего платья. думая, если бы он был против, то нашёл замену. Мамаев ничего не успел ответить, потому что к нам подошёл Должанов. «Анатолий Петрович», — улыбнулся он, — «позвольте украсть у вас свою помощницу, а то ещё грешным делом переманите такого ценного сотрудника к себе». «Что ж, последний нехотя отлепился от меня и недовольно поджал губы. Она ваша». Мамаев ушёл в сторону нашего столика, а меня взял за руку и привлёк к себе Должанов. «Я не помешал ничему важному», — спросил, иронично выгнув бровь и медленно задвигался. Совсем не так топорно, как предыдущий партнёр. «Отнюдь!» — буркнула я. Я ненадолго выдохнула, когда липкая ладошка Анатолия Петровича перестала прижиматься к моей спине, но снова ощутила дрожь, когда выреза коснулись горячие пальцы Романа. Чёртово платье! Рома взял чуть более быстрый темп, который больше соответствовал мелодии романса, который исполнял музыкант. И мне было труднее, потому что твёрдо стоять на ногах не получалось. Я будто немного... «Заваливалась вперёд!» «Ань!» — шепнул мне Должанов почти в самое ухо. «Перестань!» «Что перестать?» — непонимающе переспросила я. «Вести! В танце! Это право принадлежит мужчине!» «Что ж, может, он и прав. И потому у меня и заплетаются ноги. Потому что Роман не даёт мне вести!» «Ты так и не научилась танцевать! Помнишь, на выпускном я почти весь вальс протаскал тебя практически на весу!» «Иначе бы ты мне все ноги отдавила!» «Ах ты ж! Попрекнуть девушку тем, что у неё грация не кошки, а картошки!» «Ну, Должанов не был бы собой, если бы не выдал бы что-то подобное!» «Так зачем же ты тогда попросил хореографа поставить тебя со мной в пару?» «Танцевал бы с Максом, он профессионал! Гляди, и туфли бы целы остались!» Рука, лежащая на талии, напряглась. Рома притянул меня чуть сильнее, заставив глубже втянуть запах его терпкого парфюма. «Ну ты, язва!» — ответил спустя пару секунд. «Доиграешься, «Да Аня!» «Вот вроде бы в моём имени нет ни одного рычащего, горчащего звука. А в сокращённом варианте даже ни одного твёрдого согласного. Так почему каждый раз эта Ромина, Ань, выходит так, что мне от вибраций вздрогнуть хочется?» «Что вы, Роман Игоревич?» Я высвободилась из рук Должанова. «С вами играть себе дороже. Прошу меня извинить». Я развернулась и направилась в уборную. Мне нужно было срочно освежиться. Дурацкое вино. Никогда его не любила за то, что мои щеки становятся ярче галстука пионера. Хочется наплевать на макияж и засунуть лицо в ледяную воду целиком.